Глава 57. Основное оружие белок работало только на средних дистанциях и находилось в курсовых неподвижных установках. Это вроде бы и создавало сложности в его применении, но на практике работало потрясающе. По команде Эмили Чайзи пошли на сближение с Крисами всем скопом, только носитель и линейный корабль держались чуть позади. Во время прорыва они потеряли несколько небольших кораблей, исчезнувших в лучах слабых дезинтеграторов или нарвавшихся на выпущенные латха облачка плазмы. Быстро смяв кононерки и подойдя ближе, белки устроили настоящую резню. Из корпусов кораблей Чази вырывалось по два луча оранжевого и синего цвета. Любая материя, попадавшая в перекрестие этих лучей, горела и плавилась. Белки чертили лучами на броне флагманов длинные борозды из которых вырывался пар. Жидкость, плескавшаяся внутри капель, при падении внешнего давления до нуля мгновенно закипала и начинала бурно испаряться. Латха попробовали открыть портал и сбежать, но не только у них блокираторы имелись. Чайзи тоже обладали этой технологией. Черные шары дыр в пространстве, охваченные энергетическими сетками, быстро гасли. Причем судно-блокираторы у Чайзи не прятались за спинами своих соратников а летели в общем строе и никак внешне не выделялись. Найти их и уничтожить в общей сумятице снующих вокруг флагманов кораблей было затруднительно. Как ни странно, но подошедший к побоищу дредноут Чази атаковал не флагманы, а крутящиеся рядом с ними ежелатха. Одного его могучего выстрела двухцветными лучами хватало на то, чтобы развалить ежа на две половины. «Аккуратнее, нам нужны пленные!» Джо беспокоило то, что его почитатели слишком быстро и бескомпромиссно уничтожали потенциально важные источники информации. «Не избавляйте напор!» – не разделяла его тревогу Эмили. «До перезарядки флагмана меньше минуты!» Ее истребители, проведя полное перевооружение, слегка припозднились к разбору крисов на части. И переживала она в первую очередь за их сохранность, а не за эфемерную выгоду от допроса пленных». «Слушайте, мать битв!» – пропищал в эфире кто-то из Чайзи. «Жги, рви, убивай! Во славу я, Латука!» Этот боевой клич как будто бы увеличил мощность излучателей Чайзи. Не считаясь потерями и повреждениями, они набросились на истекающие парам корабли Крисов с двойной энергией. Первый развалился сразу на четыре куска. Второму флагману повредили под бронированной шкурой что-то очень важное – Он загорелся изнутри кроваво-рубиновым цветом и исчез в колоссальной и яркой вспышке, ослепивший радары и оборвавшей связь между земными кораблями. «Мы сдаемся! Прекратите огонь! Мы сдаемся! Прекратите огонь!» Раздалось в эфире зацикленное сообщение после того, как электромагнитная буря улеглась. «Пленные! Не забывайте про пленных!» Опять взялся за свое Джо. Пока до него дошло, что он выбрал не совсем правильный тон, белки успели порезать на тонкие ломтики одного из трех оставшихся латка. — Великодушные Чази, примите капитуляцию врагов ваших! — воззвал к своим подшефным Джо. И тут же добавил. — Они поведают нам о местонахождении своих родных миров, и впереди нас будут ждать новые славные битвы. — Новые битвы! Новые жертвы! — спалимых их планеты дотла!» Белки восприняли эту идею с небывалым воодушевлением, окружив плотным шаром оставшиеся корабли Латха и явно ожидая, что те отмочат какую-нибудь глупость, чтобы моментально с ними разделаться. Однако Латха заглушили двигатели и пробойники на своих кораблях и не мешали высадке абордажных командские этажи. «Два корабля, два пилота. Вот и все призы, которые люди заполучили». Латха стремились автоматизировать свои корабли по максимуму, чтобы минимизировать возможные потери от сражений и катастроф. «Отставить!» – запоздало скомандовала Эмили, после того, как на захваченных кораблях Латха скрестились несколько десятков оранжево-синих лучей. «Зачем? Зачем было их уничтожать? Мы должны были их исследовать!» – вторила ей ласка. «В воровстве технологии нет чести!» – гордо возразили Чайзи. «Ты вообще их можешь контролировать?» Переключившись на личный канал, спросила Ласка у Джо. «По большей части, да, но парни, они очень горячие, с неуправляемой психикой, почти как ты». Крыть Ласке было нечем. Тем более, что буквально через полчаса ей пришлось подтверждать репутацию слегка чокнутой девицы. Латха доставили уже оборудованную для содержания устриц-каюту. В допросе изъявили принять участие практически все маломальски важные земляне и чайзи, но Ласка шустро перехватила инициативу, закрыв отсек для посещений, выставив охрану и даже вырубив связь, предварительно взвалив восстановление работоспособности ковчега на Рому. «Итак, ребятки!» Очень по-доброму, стараясь не запугать трусливых созданий, глядя на совершенно одинаковые раковины за стеклом, произнесла Ласка. «Пока сюда не ворвались разгневанные части, которых едва сдерживает охрана, давайте-ка мило побеседуем». Обе раковины приоткрылись почти одновременно, и из них высунулись два глаза на стебельках. «Что ты хочешь узнать?» – спросил один из латха. «Ой, досущую мелочь!» – махнула рукой ласка. «Где находится ваш родной мир и все колонии?» Глаза юркнули под створки, которые со стуком захлопнулись. Для надежности оба латха тут же включили защитное поле. Мы не можем ответить на этот вопрос. Выживаемость нашей расы превыше всего. Это нерушимая традиция. Да, я об этом знаю. И вы не поверите. Мы нашли действенный метод для преодоления этого вашего принципа. Но прежде чем его применить, хочу вас спросить вот о чем. Вы занимаете одинаковое положение в иерархии латха? Или кто-то из вас повыше будет? У нас равные ранги. «Чудесно, просто чудесно!» Ласка так обрадовалась, что чуть в ладоши не захлопала. «Начинаем операцию, первый пошел!» «В чем ее суть?» «О, сейчас увидите!» В наполненную желтым газом камеру зашли два штурмовика, таща за собой грузовую тележку. Положив на нее латха и, не говоря ни слова, они укатили моллюска. «Куда вы увезли моего сородича?» «Погоди немного, ты скоро сам все увидишь!» Ласка включила большой голопроектор. «Хватит сидеть в своей раковине, все интересное пропустишь!» Любопытство Латха перебороло страх, и он высунул из-за створок раковины один глаз. «Гляди, вот мы, вот надежда, а в центре звезда!» Ласка объяснила значение символов на трехмерной голографической модели. «Сейчас твоего дружка загружают в орудийный канал нашего рельсотрона!» «Зачем?» забеспокоился Латха. «Да не волнуйся ты!» успокоила его девушка. «Пушку мы поставим на самый нежный и бережливый режим. От перегрузок твой приятель точно не погибнет». «Опа! А вот и выстрел!» На голограмме появилась новая метка. Она быстро двигалась от ковчега по направлению к местному светилу. Не доходя до него пары сантиметров, она мигнула и пропала. «Уф! Это было, наверное, жарко!» девушка притворно вытерла лба Почему вы его уничтожили? Потому что у нас, у землян, тоже есть свои традиции. И одна из них звучит так. Все лживые и упертые латха, не желающие делиться информацией, отправляются на солнце. Простой закон, правда ведь? А теперь я повторю свой вопрос. Какие координаты у вашего мира? Есть ли у вас колонии? И сразу предупрежу, что у нас есть и еще одно правило. Солгавшие нам латха тоже отправляются греть раковину на солнышке.